«Золотые ворота». «Вот ваши ключи от машины, мистер Джейкобсон», сказала мисс Уайт. «Подумайте над тем, что я вам сказала, хорошо?» «Непременно подумаю. Спасибо за все». Отец Криса, явно протрезвевший, попятился к своей машине, будто не решаясь повернуться к мисс Уайт спиной. «Увидимся в выходные, пап!» Крис с потерянным видом стоял на парковке. «Я к тебе приеду, хорошо?» «Обязательно приезжай!» донеслось в ответ. Автомобиль умчался, подняв клубы пыли, А Крис сел к нам в туристический автобус, который повез нас в город. Крис замкнулся в себе, и никто не решался с ним заговорить. Немного погодя мы попрощались и с Элой Ленокс. — Пока! Наверняка еще увидимся во Флориде! Лес рук замахал Элли вслед, когда она с каменным лицом, крепко сжимая ручку чемодана, скрылась в здании аэропорта. Мистер Блэкхард, проводив ее на борт частного самолета, на котором она полетит во Флориду, забрался обратно в автобус, и мы поехали в Сан-Франциско. «Я еще раз попытался вытянуть что-нибудь из наших учителей. Теперь миссис Ленокс наверняка успокоится и перестанет нам досаждать. Да? Наверное, она просто хотела вернуть дочь», — сказал я Джеку Кристалу. «Увы, не только». Мистер Кристал смотрел прямо перед собой на дорогу. В его взгляде мелькнуло отчаяние. Алиша Уайт сжала его руку. «Вот черт, значит, все гораздо серьезнее, чем я думал». Я оставил попытки что-либо из них вытянуть, и еще раз позвонил в «Голубой риф», но ученики понятия не имели, что происходит. «По крайней мере, на нас пока никто не нападал», — попытался успокоить меня Марис, но его слова нисколько не успокоили. Мне давно известно, что существуют атаки иного рода. Не знаю, расстроился ли кто-нибудь из-за отъезда Эллы, я, во всяком случае, нет, хотя трудно свыкнуться с мыслью, что мы, возможно, сейчас видели ее последний раз. Барри уткнулся в телефон, не глядя по сторонам, скрыв глаза за непроницаемо черными солнечными очками. Тока разговаривал с Дейзи. В его лице что-то изменилось, и лишь немного поразмыслив, я понял, что... Завзятый молчун, говорил он по-прежнему мало, но слушал Дейзи, даже иногда улыбался, и черты его лица разглаживались. Надо же, такое ощущение, что в присутствии Эллы в нем проявляется все самое плохое, а рядом с Дейзи все самое лучшее. А может, ему пошло на пользу побыть вчера для разнообразия героям? «Держитесь вместе и постарайтесь не потеряться», — попросил нас Джек Кристал, когда мы, ученики Голубого Рифа, выбравшись из автобуса, подставили лица осеннему солнцу. Жаль, ученики Красного Утеса с нами поехать не смогли. У них уроки. Зато мистер Блэкхард вызвался побыть нашим экскурсоводом и теперь показывал нам холмистый центр города. Мимо с грохотом проезжали разноцветные... Немного старомодная на вид канатные трамваи, набитые туристами. Я вдруг снова подумал о Балане Дорне. Где его главный офис? Черт, и почему я не записал адрес? Может, он совсем рядом, и я мог бы на него посмотреть? Или даже зайти поздороваться? Хотя вряд ли бы, я осмелился. Я знаком лишь с некоторыми его людьми, и то шапочно. Мне хорошо запомнился только один, с гнилыми зубами и рыжеватой щетиной, который передал мне клетку с кроликом на замену пушку. Мы гуляли по району, где раньше играли музыку хиппи, по пологим деловым улицам мимо магазинов с пластинками, банковских филиалов, отелей и жилых домов. На тротуарах было много народу. Молодые люди бродили вдоль витрин или заказывали напитки в кафе. Туристы фотографировали канатные трамваи, курьеры на велосипедах что-то развозили, а молодые матери носили детей в слингах на животе. Здесь меньше пальм, чем дома в Майами, зато есть Чайна-таун. Район, где почти все магазины и рестораны — китайские. В Майами у нас тоже такой есть, только кубинский». «Кажется, нас преследуют», — сказала вдруг Холли. «Какой-то тип все время идет за нами. И когда мы останавливаемся, он тоже останавливается. Наверное, гуляет по тому же туристическому маршруту». Без особого интереса проронила тикани «Что за тип?» — спросил я. «Как он выглядит? У него, случайно, не короткие рыжие волосы?» «Нет. С чего ты взял? Он в пиджаке, волосы каштановые, заерошены, как у модели» и он не сводит с нас глаз», — сообщила Холли. «Понятно. Сам не знаю, почему мне взбрело в голову, что это может быть кто-то из людей мистера Дорна. Да, мы здесь, в его городе. Ну и что?» «Зачем кому-то нас преследовать?» — растерялась Шари. «Мы ведь ничего не натворили, правда?» «Конечно нет. Здесь толпы народу. Это наверняка случайность». Я еще раз оглянулся, чтобы посмотреть на незнакомца, о котором говорила Холли. И на этот раз его обнаружил. Заметив мой взгляд, он отвел глаза. Мне это показалось немного подозрительным. Может, Холли права? ну кому мы понадобились? — Как вы? Все нормально? — спрашивал нас время от времени мистер Кристалл, принужденно улыбаясь. Актер из него никудышный, по нему заметно, что он переживает. — Мне хорошо, как во время катания на волнах, — заверила его Шари, и мы все вздрогнули, потому что она, наверное, сейчас представила себя дельфином. А это всегда риск. — Что такое? — возмутилась Шари. — Я отлично себя контролирую, если вы еще не заметили. — Заметили, заметили, — пробормотал стоящий поблизости Ральф. — Зельда, тебе нужна вода? — спросил мистер Гарсия нашу одноклассницу, которая во втором обличии на девяносто девять процентов состоит из жидкости. — Не помешает, — ответила Зельда, и Джаспер с Ральфом и Леонорой выплеснули ей на голову содержимое своих бутылок. Прохожие вытаращили глаза, но Зельда была наверху блаженства. — О, спасибо! Хорошо-то как! — и она с довольной улыбкой зашагала дальше, оставляя за собой мокрый след. Расспросив одноклассников, я выяснил, что пока никто не почувствовал ни малейшего покалывания. «Мы просто молодцы», — заявила Изи. «Здесь, на родине, она буквально расцвела. Только одно омрачало нам настроение. Тот тип по-прежнему шел за нами. Люди этого, может, и не заметили бы, но у нас, у оборотней, чутье острее. Зачем он за нами увязался? Меня охватил страх». «А почему ты спросил про рыжеволосого?» «Думаешь, наш преследователь один из людей Торна?» Наконец поинтересовалась Шари. э не знаю», — начал я. «Ну так давай проверим, устроим ему ловушку». Моя подруга пришла в восторг, я в ужас. «Шари это...» Но она уже не слушала. За последние месяцы безрассудство у нее не убавилось. «Сейчас повернем за угол, а потом просто остановимся и спрячемся. Идет?» Глаза Шари заблестели. «Если он за нами следит, то выйдет прямо к нам, и мы сможем его расспросить». «Что за бредовая идея?» — не согласился я, но в конце концов сдался. «Разве Шарь, отговоришь?» Выбрав подходящий момент, мы повернули за угол. Но мужчина в пиджаке был не глуп, он не повернул за нами, а наблюдал с другой стороны улицы. Но тут загорелся зеленый свет для пешеходов, и мы с Крисом, Изи, Холли и Шари сами подошли к нему и обступили его, не давая пройти. «Почему вы нас преследуете?» — напрямик спросила его Шарь. «Я преследую вас?» Он сочувственно покачал головой. — Что за глупости? пропустить у меня дела. — Ваш босс Дорн? — спросил я незнакомца. — Не знаю я никакого мистера Дорна, — раздраженно ответил мужчина. Отодвинув Холли, преградившую ему путь, он быстро зашагал дальше и вскоре скрылся на поперечной улице. «Бинго — Бинго! — воскликнул Крис. — Он от Дорна. Иначе откуда ему знать, что Дорн — мистер, а не миссис? — Но зачем Аллану Дорну за нами следить? — недоумевал я. «В этом же нет никакого смысла!» «Может, это тип лесной или морской оборотень?» Заметила Холли. «Но я ничего не почуяла». «Этого еще не хватало. Мне стало жутковато в Сан-Франциско. Что же здесь происходит?» В обед мы разглядывали калифорнийских морских львов, которые грелись на солнышке в порту и купили на променаде картошку фри. «Эй, ребята!» — окликнул собратьев Крис. Звери не отреагировали. Но потом Крис добавил пару звуков, которые издают морские львы, И все коричневые головы, как по команде, повернулись к нему. «Что ты им сказал?» – спросил я. «Что-то типа, здесь бесплатно раздают рыбные бургеры?» «Нет, лучше. Берегитесь, акула!» – ухмыльнулся Крис, и я фыркнул. «Эй, пернатые, привет от Дафны!» – Финни кинула одной из чаек картошину фри. «Финни, диким животным такая еда не подходит!» – предостерег ее мистер Гарсия. «А пирожное с кремом, которое вы вчера съели, дельфинам, значит, подходит?» – невозмутимо отозвалась Финни. Даже мисс Уайт усмехнулась. «Это и обычным гомо-сапиенс вредно». «Кто бы говорил, я видел, как ты сегодня умяла за завтраком два буррито», подделая мистер Кристалл. Примечание. Буррито — мексиканская лепешка с начинкой. Конец примечания. «Ни одна касатка в здравом уме не стала бы смешивать фарш с бобовым пюре». «Видишь ли, дорогой Джек, я не только касатка», сказала мисс Уайт, поцеловав его в губы. Кое-кто из одноклассников с любопытством уставился на них. Мы с Шарей, разумеется, тоже. Как хорошо, что у них все сложилось. Потом мы пошли к мосту Золотые ворота. Из парка открывался потрясающий вид. Бухта искрилась на солнце, по ней скользили белые треугольники парусников, а над ней раскинулся огромный красный мост, издалека напоминающий гигантскую арфу. С нашей стороны виднелся силуэт города с противоположной зеленой холмы берега напротив. Сто семьдесят лет назад это был маленький поселок, и сюда со всей страны стекались золотоискатели», — рассказал мистер Блэкхарт. «При добыче золота используется ртуть, она до сих пор содержится в илле на дне моря. Во время буря этот слой взвихряется, пойманную там рыбу некоторое время нельзя есть». «Ого! Это как если бы тогда замели грязь под ковер!» «Кроме того, эксперты прогнозируют, что однажды здесь произойдет крупное землетрясение, и оно сравняет город с землей». Бодро продолжил бородатый директор. «Мелкие землетрясения здесь бывают часто. Мы к ним уже привыкли». «Мистер Блэкхард, вы все настроение испортили», — пожаловалась Дейзи. «Я, между прочим, наслаждалась видом». «Вот именно. А теперь мне страшно». Блю коризненно посмотрела на нашего экскурсовода. «Ничего, страх быстро пройдет. Кто со мной на мост?» — весело спросил мистер Блэкхард, а Шари с Ноем принялись успокаивать Блю. Кстати, в последние годы городские власти вложили много средств, чтобы сделать его сейсмоустойчивым. На мост захотели почти все, кроме Зельды, решившей на всякий случай не отходить далеко от воды. Но эми заявившей, что не любит мосты, и Ральфа, который пожаловался, что у него от ходьбы уже болят ноги. Немного погодя, мы оказались на висячем мосту над бухтой, а над нами уходили в высоту огромные кабели. Мы шли по асфальтированному тротуару, где Дейзи удобно было ехать в инвалидной коляске, А рядом с нами по мосту пересекали бухту автомобиля. «Крутой мост!» — сказал Ной, поглядывая вниз. По бокам мост был оснащен решетками и сеткой. Чтобы свалиться вниз, надо сильно постараться. «А что это за острова в бухте?» «Вон тот с крепостью, Алькатрас. Раньше это была знаменитая тюрьма, из которой якобы нельзя сбежать». «Потому что никто не отважился переплыть бухту?» — заинтересовалась Мара. «Из-за белых акул?» «А еще из-за сильного течения и холода?» — коротко ответила мисс Уайт. И я вспомнил, что она тоже из Калифорнии. С момента приезда сюда она казалась напряженной. Не здесь ли она охотилась за головами? Боится повстречать старых знакомых? «Думаешь, сильного морского оборотня это остановит?» — спросил Джаспер, бросив на меня восхищенный взгляд, от которого я смутился. «Я же не виноват, что я тигровая акула». «Смотря какое у него второе обличие», — ответил я. «Линус, ты бы даже пискнуть не успел, как превратился бы в ледышку, разбился в прибое, или тебя унесло бы в открытое море?» — Пока я здесь в воду не полезу, — объявил наш морской конек-оборотень. Сейчас он был в обличии хрупкого мальчика с дружелюбными карими глазами и белыми, словно выцветшими волосами. — По крайней мере, акул тебе бояться нечего, — заметила шари Разве что застрянешь у них между зубов. — Что верно, то верно. Линус невозмутимо зашагал дальше, беседуя с Блю о климатических изменениях в Калифорнии. — Морского оборотня доконало бы уже одно то, что его заперли. Вспомните о вэйве сказала Финни, глядя на море. Да, однажды нам пришлось вытаскивать из тюрьмы горбатого кита-оборотня. Между Финни и Вейвом вспыхнуло сильное чувство. Финни наверняка по нему тоскует. «Заперти любому тяжело», — содрогнувшись, проговорил я. Меня не покидало ощущение опасности, причем не из-за землетрясений. Я огляделся пытаясь выяснить, не преследуют ли нас. Но на мосту было слишком много народу — бегуны, прохожие, семьи туристов. Не знаю, не затесался ли среди них тот тип, Или не увязался ли за нами кто-то другой? — Кстати, а где находится Голливуд? — спросила Холли. Ее рыжий каштановый кудрит репал бриз, а сувениром из Сан-Франциско был обгоревший нос. — Хочу непременно его посмотреть, раз уж мы в Калифорнии. Мы туда съездим? — Увы, нет, — ответил мистер Блэкхарт. — Это гораздо южнее, в Лос-Анджелесе. — Если хочешь стать кинозвездой, приезжай в «Голубой риф», дам тебе роль в своем следующем фильме, — предложил Крис, а потом повернулся к Изи. — Ну, может, не в следующем? а через один, пока моя звезда — эта классная девочка в оранжево-фиолетовой батиковой одежде. Изи комплимент пропустила, в панике роясь по карманам. «Кто-нибудь видел мои солнечные очки? Если они выпали у меня из сумки, пока мы гуляли, это с концами». Крис вздохнул. У него в кармане завибрировал мобильник. Наверное, пришло сообщение. Вытащив телефон, он посмотрел на экран, на его лице отразилась растерянность. «Так, ребята, пора возвращаться. Автобус уже ждет», — объявил мистер Блэкхарт. «Когда приедем, можете немного отдохнуть перед ужином». «Что, уже так поздно?» Смеясь и болтая, наш класс вместе с ребятами из школы кристалл двинулся в обратный путь, продолжая любоваться видом. Только нас с Крисом и Шари он больше не интересовал. «Все нормально?» — спросил я. «Что у тебя там?» «Отец написал, что подумал и хочет срочно со мной поговорить», — выдавил морской лев-оборотень. «Он сейчас тоже в Сан-Франциско и ждет меня в портовом ресторане». «Отличная волна!» — ободряюще улыбнулась Крису шари «Может, все-таки решил пройти терапию?» — предположил я. «Мисс Уайт наверняка его отчитала, что он так себя гробит и портит тебе жизнь». выражение лица нашего друга не изменилось. «Вы же слышали. Нам пора возвращаться». «Спроси учителей, не отпустят ли они тебя, а отец отвезет тебя потом обратно в школу», — предложила Изи, и Крис протиснулся сквозь группу учеников к мистеру Блэкхарту и нашим учителям. Мы увидели, как они с сожалением покачали головами. Ничего удивительного. Они не забыли, как мистер Джейкобсон вчера напился. С ним они Криса обратно не отпустят. Крис, поджав губы, вернулся к нам. «Бесполезно. Но я должен это сделать. Перед возвращением в автобус я отстану от группы». Мы с друзьями встревоженно переглянулись. «Опасный план». «Тебе лучше не ходить туда одному». По лицу Шари было заметно, что она уже все решила. «Я с тобой». «Ее не отговоришь». И значит, решено, где я проведу ближайшие несколько часов. С ней. К тому же я знал, что Крису понадобится моральная поддержка. «Я с вами», — пробурчал я. «А я, тем более», — Изи взяла Криса за руку. «Учителя, конечно, разозлятся не на шутку, но что поделаешь».